Глава седьмая Хами одной рукой вытаскивает меня и толкает в сторону комода. Падаю рядом с окном и сразу же пытаюсь подняться на ноги. Замечаю, как Лари выползает следом за мной, но дружок маминого наркодилера со странным смешком подтягивает Лари к себе и, подняв его на руки, бросает в стену. Мой друг ударяется о неё и падает с глухим стуком на пол.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 Инстинкт самосохранения срабатывает, и я приседаю вниз. А потом слышу громкий хлопок и вовсе падаю на пол, прикрываю голову руками. Ещё хлопок, что-то падает, а потом наступает тишина. Слишком тихо. Нет ни шагов Хами, ни его друга, ни странных смешков и слов не в Поднимаю голову и смотрю в дверной проём.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 «Спасать. Но вы же полицейский. Спасать – это ваша прерогатива». «Да, но я не думаю, что доживу до закрытия границ города. А вот вы можете. Езжайте по дороге, которая ведёт в Колберг. Свернёте на пересечении дорог к заповеднику и отправляйтесь к морю, там ещё эвакуируют незаражённых. Попадёте на корабль и вас увезут на одну из военных баз. Там помогут и вам, и ребёнку».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 И я ловлю её взгляд через зеркало заднего вида. «Девочки мои, мне так жаль», — шепчет она. «Мама, всё хорошо», — говорит Лекса. «Мы вместе, и это самое главное». В кой-то веке я полностью согласна с сестрой. «Что они сделали с тобой?» — спрашиваю я. «Кажется, что мама скрючивается ещё больше»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 «Бетти?» – спрашиваю я не слышу лай собак. «Это наша кошка. Была нашей кошкой». «Спасибо, что предупредили», – говорит Ларри. «Не подскажете, где живёт мистер Минч?» «О, вы правильно стучались, но он вместе со своей семьёй уехал пару часов назад». «Земля уходит у меня из-под ног, и я сажусь прямо на пол».